Ранней весной я стал понемногу выходить, или, вернее, выползать, в госпитальный садик. Впервые увидел я город, в котором провёл уже почти полгода, и хотя только одна улица, аллея, засаженная липами, открылась передо мной, но по ней можно было, кажется, судить и обо всём ове Потом, когда меня стали выпускать в город, сперва на костыле, потом с палочкой, я убедился в том, что не ошибся город был просторный спокойный все лучшие улицы стремились взлететь на высокий берег кама и этот разбег напомнил мне родной энск с его взгорьями на берегах песчинки и тихой прежде мне не случалось жить в мове я только пролетал над ним два три раза я был в театре ленинградский театр оперы и балета был эвакуирован в мо И странным показалось мне то чувство возвращения времени, которое я испытал, когда раздвинулся занавес и великолепно одетые мужчины и женщины плавно, неторопливо прошлись по сцене, как будто и не было никакой войны. ***Конечно, не стоило бы и упоминать в этой книге, что я ходил в театр. Но точно колесики в часах так цепляются в жизни одно за другое. ***На балете «Лебединое озеро» Я встретил Аню Ильину, жену моего товарища, с которым мы служили на Дальнем Востоке. Нам с Катей нравились Ильины. Это были ровные, вежливые, веселые люди, любившие театр и спорт, в особенности теннис. Аня так и запомнилась мне с ракеткой в руке, в белом платье. И, может быть, именно потому, что они были такие вежливые, со всеми одинаково ровные и напоминавшие прекрасную пару из какого-нибудь романа? К ним относились недоверчиво и, в общем, довольно плохо. А нам с Катей всегда казалось, что они вполне заслужили своё положение и счастье. Говорили, что Ильину везёт. И действительно, всё у него получалось удивительно вовремя и складно. Эти удачи продолжались и во время войны, потому что, начав её подполковником, он весной 1942 года был уже генерал-майором. Мы с Аней обрадовались, встретившись на спектакле, и условились встретиться снова, на другой день, у неё дома. Она была здешняя. В начале войны муж отправил её с дочкой к родителям в ОФ. Это был дом, не тронутый войной. Впервые после фронта и госпиталя я был в таком доме. Мы сидели в столовой. Без сомнения, те же салфеточки лежали на стеклянной доске буфета. Те же безделушки стояли на кустарных резных полочках, развешанных по стенам. И шелковый коврик над тахтой должно быть точно так же висел до войны. Я смотрел на изящную, приветливо ровную женщину, которая сидела в этой красивой комнате, и мне было мучительно жаль мою Катю. «Если бы я мог поехать хоть на два-три дня в Ленинград, я бы нашел ее. Не сомневаюсь, что она в Ленинграде». «На меня не отпустят. А Дмитрий в Москве?» «Да». И Аня сразу поняла, почему я спросила ее о муже. «Он поможет вам непременно. Я сейчас же напишу ему. Что нужно сделать?» «Вызвать меня в Москву», — сказал я, — «потому что иначе комиссия направит меня в тыл». «А когда комиссия?» «В мае». «Вот и прекрасно. Я успею получить от Митя ответ. Он знает, с кем нужно переговорить?» «С отделом кадров ВВС, наркомата флота». Аня записала в книжечку. «С отделом кадров». «Досадно, что вы не можете прямо из МОВА лететь в Ленинград. Сюда ходит Дуглас. Правда, его давно не было, но говорят, что скоро придёт. Как только подсохнут аэродромы. Я бы могла вас устроить». Я поблагодарил её и сказал, что это было бы, разумеется, превосходно. Но что есть на свете такая книга, дисциплинарный устав, чтение которой не располагает к подобным полетам. Меньше всего мог я предполагать, что пройдет всего несколько дней, и я смогу лететь куда угодно, не заглядывая в эту суровую книгу.